Белая пелена приятно шуршала под ногами. Быстрым шагом Валент направился к дому князя. Он миновал рубленное крыльцо, на котором щурясь от зимнего солнца лениво болтали дружинники, опершись на копья. Пройдя просторный безлюдный зал, римлянин поднялся по лестнице. Домашние князя с любопытством расступились перед гостем. Седой старик из бывших пленников забегал вперед гостя, торопливо подсказывая, куда тому идти дальше. Оказавшись у массивной двери, Валент толкнул ее рукой и вошел в комнату. Даврит сидел во главе стола, спиной к маленькому окну. Справа от него задумчиво полусогнулся Всегорт. Слева играл серебряным кубком светловолосый босс. Серое лицо и напряженный взгляд его выдавали муки от раны, которые он безудержно топил в вине все последние дни. Среди других собранных на совет приближенных князя, Валент узнал Феодогата и рыбу Царивший в комнате полумрак мешал Валенту разглядеть выражения на их лицах. Сальные лампы больше чадили, чем давали свет. На столе в деревянных чашах лежали пироги и моченые яблоки. Стоял квас. Римлянин поклонился с важностью патриция «Феодогат настоял, чтобы ты присутствовал сегодня на совете», — решительно начал Даврит. «Садись, мы хотим услышать все, что ты скажешь». «Так?» «Так», — качнул серый головой босс. «Мне известно, отважный князь, что ты собираешься весной повести склавин на империю. Я мог бы помочь тебе в войне. Не как полководец, разумеется, и не как воин, а как советник. Ты позволишь?» «Продолжай», — подозрительно разрешил Даврит. Валент снял с плеча кожаный футляр, открыл и извлек карту. Уверенным движением он развернул свиток на столе. Помогая другу, федогату убрал мешавшие предметы и поставил ближе лампаду на высокой ножке. Слабый свет упал на желтый пергамент. «Князь, ты доверил мне хозяйство готов. Благодарю тебя за это и за то, что приютил меня. Сейчас я в свой черед доверю тебе то, что знаю. Надеюсь, помощь моя придется кстати». Даврит нетерпеливо приподнял брови. Недоверие в его взгляде сменилось любопытством. Не меньше интереса прочел бывший сенатор на лицах других варваров. Даже феодогат не знал, о чем Вален собирался сказать главе Задунайского союза. На этом пергаменте изображена вся западная часть римского государства. Пальцы изгнанника быстро побежали по карте. Вот Дунай. Это столица империи, город Константина. Здесь основные дороги, построены еще столетия назад. Тут портовые города Эллады, приграничные крепости, болота, горы, реки, переправы. Пользуясь картой, гораздо легче ориентироваться на территории врага. Все изображенное на ней, вид как бы с высоты птичьего полета. Измерив расстояние и учтя массу деталей, человек нанес контуры земли и вот на этот лист. «Прими от меня карту империи, как подарок, Даврит». «Приму. Спасибо тебе». «Князь, мы так и не знаем все крепости врага», — возразил босс. «Все слабые места обороны римлянам известны. Зачем нужна эта шкура? Разведчики рывы в этот год проникли всюду, узнав все, что может дать нам успех». «Разве что-то важное здесь может быть?» «Согласны вы со мной, боевые братья?» «Он прав, князь», — поддержал Боза гун с рыжими косами. «Пешие и конные мы всегда находили дорогу в войне. Твои сородичи давно создают поселение на том берегу. Они всегда укажут нам слабое место врага и богатую добычу. Придут на помощь в беде. Что дает нам эта непонятная вещь? На ней столько странных знаков». «Мне ясно, други, что она дает», — возразил давриц с хрустом, сплетая пальцы перед лицом. «Предстоит большая война. Действуй на чужой почве, всегда лучше знать местность». «Рыва?» — он ткнул пальцем в карту. «Ты сможешь нанести сюда все крепости римлян?» «Да, князь, но это займет время». «Я помогу разобрать некоторые обозначения», — сказал Валент, садясь за стол. Он поморщился, запах моченых яблок не пришелся ему по вкусу. «Терпи», — сказал он себе. Тонкие губы его сжались. «Хорошо. Через пять дней, когда я вернусь», — Даврит посмотрел на Рыву, а потом на Римлянина, — «вы покажете мне, что вышло». «Конец». «Есть еще одно дело, в котором я хотел бы помочь», — с прежним почтением обратился Валент к князю Склави. «Дунай, широкая река, через него не просто переправить большие силы. Мост мог бы...» «Мы умеем строить понтонные мосты», — перебил его Всегорд. «Кажется, так вы, римляне, их называете. Доски, лодки, вот и все, что нам потребуется для такого дела. Мы пересечем реку любой ширины, не сомневайся. Дунай для нас не помеха. А места мы выберем так, что ни одного военного корабля не окажется рядом». Валент с легкой растерянностью посмотрел на Феодогата. «Тогда мне нечего пока добавить», — сказал он, сложив руку на руку поверх стола. «Признаюсь, я удивлен». — Хорошо, — усмехнулся князь, — спасибо тебе. Вижу, Феодогат привел ко мне достойного человека. Мне говорили, что в Италии за твою голову назначена награда. Это так? — Да, князь. И я ее вполне заслужил. — Вот нахал, конечно же, он ее заслужил, — захохотали варвары. — Чем ты провинился перед империей? — спросил князь, смеясь. — Войной, Даврит. Моим желанием было изгнать захватчиков с италийской земли. Пусть они и называют себя римлянами, как и я. Но Лангобардам Италия тоже не должна была достаться. — Вот как? — Говори. Князь с интересом поднял голубые глаза на широком лице, захрипел, выдыхая кривым носом. — Слушаем тебя. Я и братья мои все любим новое узнавать. Проклятый Юстиниан слишком много крови выпил из моей родины. Наших сил не хватило. Церковь предала. Папа и все святые отцы помогли слугам Цезаря. Мы попали в западнюк. Вместо людей денег папа подарил нам свое коварство, подвел нас под мечи врагов. Теперь мое имя вычеркнуто из сенатских списков. Поступи, патриарх Рима, честно, городу и ему сейчас не грозили бы полчища лангобардов. Внезапный удар отбросил бы их, а я подчинил бы затем весь север Италии. Но предательство изменило мою судьбу. Я отныне здесь». «Как все похоже на этих собак!» – рассерженно заметил склавин с густыми русыми усами, не спадавшими до шеи. «Бесчестные люди!» «Практически все мои букеларии были истреблены в засаде», – Балин бросил взгляд на сделавшего замечания варвара. «Оставшись один, я месяц скрывался в горах. Те из моих людей, кто выжил, под пытками признали, что я ускользнул, а не погиб. От преследователей меня спасло только чудо». «Вмешательство богов?» – предположил рыба, ухмыляясь. «Можно сказать и так», — вздохнул бывший сенатор. «Проливные дожди сделали тропы непроходимыми, а склоны негодными для подъема. Земля всюду раскисла. Те, кто искал меня, не смогли дойти до своей добычи сорока шагов. Я видел их, сидя под деревом с кровоточащей раной в ноге. Мой мертвый конь лежал рядом. А они, это были наемники гипиды, спотыкались и тонули в мокрой глинистой почве». И грубая ругань неслась во все стороны. В итоге отряд, шедший по моему следу, повернул обратно. не для меня большего врага, чем Константинополь. Гипиды — союз германских племен, как считается, родственных Готам. В VI веке были покорены аварами и лонгобардами. С болью Валент вспоминал, как погибали его бакеларии. Стрелы гипидов и других германцев, служивших в Византии, выбивали их одного за другим. Спешившись, воины попытались с троем отойти к высокой с но здесь их снова поджидали враги. «Империя нашла способ расправиться со мной», — подумал изгнанник. «Но я не сломлен. Нет!» Предательски уничтожив силы Валента, провизантийская партия в Сенате ничего не добилась. Выиграли лишь Лангобард, их владения расширялись все ближе, подбираясь к Риму. Август так и не нашел средств на спасение Италии, тонущей в море варварских банд. Только официально запрещенные дружины частных лиц, букеларий, знати противостояли лангобардам, терзавшим опенины. «Еще раз благодарю тебя, римлянин», — произнес Даврит, — «твоя помощь послужит верному делу. Не забывай нанесенных обид. Все они будут отомщены. Таков закон, данный богами. Таков порядок Перуна». Валент кивнул в знак признательности. Феодогат снова взял слово. «Император Юстин укрепил армию римлян», — сказал германец, продолжив прерванную появлением Валента мысль. «Казна Цезаря по-прежнему скупа, ремонт десятка важнейших крепостей и усилений гарнизонов она оплатила. Юстиниан оставил империю силами не более 150 тысяч солдат, половину из которых составляли никуда не годные пограничники. Они способны только копаться в своей земле, выращивать брюкву». Полевые войска и федераты были разбросаны на огромном расстоянии, защищая не только Дуна и Восточные земли, но также Италию, Африку и Испанию. Все то, что отвоевал Юстиниану стратег Вилисарий. Вилисарий – крупнейший полководец Юстиниана. Тени людей и предметов переплетались на бревенчатой стене. В колебаниях огня они колыхались, как темное пламя. Перестав платить аварам, Юстин попытался поправить дела с военными силами государства. Ему удалось только сохранить, что имелось. Мощь империи не сократилась при нынешнем августе, хотя и не возросла. Вот только войн стала больше, а деньги наш брат научился видеть лишь во сне. Сейчас империя увязла в сражениях с персами, а владыка в отчаянии от неудач удалился от дел. «Мои люди тоже должны были отправиться на далекий восток, но это было уже слишком. Не удалось послать нас, пошлю других». Во Фракии и Иллирии останется не больше 15 тысяч хороших солдат, включая гвардию. Численность букелариев и магистров невелика. «Все балканское войско разделено на три части. Придворные отряды, недурные по опыту армии во Фракии и Иллирии», добавил Рыва, водя ладонью по столу. воинов их мы не раз видели в ратном деле. Крепости на Дуна и в горах занимают римские пограничники. Общее их число приблизительно 30 тысяч, включая Иллирию». «Все эти войны распылены по провинциям и собственным поселениям. Своих деревень они не отдадут, но боевой дух у них невысок». «Худшие солдаты, каких имеет империя», — уточнил Феодогат. «Мы знаем. Коровьи навозы, не бойцы», — добавил Гун. Даврит почесал нос. «Что тебе известно, соправитель Юстина?» — спросил он Гота. Немного раскосы и глаза князя смотрели проницательно, по-скифски хитро. «Какой он человек? Что знаешь?» «Почти ничего. Тиверий такой же дворцовый баловень, как и его приемный отец. Говорят, он добряк и не так скуп насчет денег, он не солдат. А воры разгромили его в прошлой войне, словно мальчишку. Все, чего стоит опасаться, старое римское коварство». «Разве этим можно нас остановить?» — ухмыльнулся Даврит. «Этого стоит остерегаться», — заметил Валент. «Тот, кто страшится коварству врага, большего силы всегда остается трусом», — надменно возразил босс этому ты хочешь нас научить мы с клавины побеждаем врага не прячемся от него валент нахмурился готовый дать резкий ответ но чья-то нога под столом толкнула его воспаленный от гнева взгляд римлянина метнулся еще виновника новой обида кто мог им быть у всех племен своей обычаи вдруг произнес федогад князь для того и собрал подле себя столько воинов с разной земли чтобы знать все способы и каждый раз поступая мудро даврит кивнул сурово посмотрел на Боза. «Опасаюсь варов князь», — начал Всегорд. «Неизвестно, сколько времени Баян будет в неведении. Тела его посланцев сожжены, а прах их развеян ветром, но весь все равно долетит до аварских становищ. Каган не простит нам». знаем прошепел Даврит, — «знаю, все знаю». «Мы не слабые, князь!» — раздались грозные голоса. «Еще до будущей зимы мы будем пировать в городе Константина за золочеными столами. Что нам, Баян? Ему сюда не попасть!» Разумнее всего отменить поход, подумал Валент, понимая, что произнести этого нельзя. Аварский хорд боятся даже лангобарды. Феодогат рассказал римскому другу об убийстве послов. Тот сразу понял, какая здесь заключена угроза. Аварский каганат был слишком силен, чтобы мириться с дерзостью оседлых задунайских племен. Восточная Римская империя ежегодно платила Аварам 80 тысяч динария Дании. Август не имел сил справиться с могущественным каганом. Неожиданно взгляды Валента и Всегорда встретились. Оба они прочли в глазах друг друга одну и ту же мысль. Опасности не избежать. Но нельзя идти на Византию, оставляя варам открытый путь в землю Склавин. «Мне неизвестен точный план похода», медленно заговорил Валент, хотя ясны его цели. «Однако оставлять беззащитными свои земли было бы неблагоразумно. Здесь от однонимой дом, и меня это волнует». Каган прошел со своим племенем тысячи миль в диких землях. Он разгромил силы империи и покорил многие народы. Он будет в гневе и может явиться в ваши пределы». «Это так», — поддержал на Всегорд. «Ерунда!» — зашумели вожди. «Если степные шакалы сунутся, то первым делом будут иметь дело с нами. Зачем им идти сюда? Разве они умеют воевать в наших лесах? Их боги сильны только в степи». «Что ты предлагаешь, Всегорд?» — хмуро спросил Даврит. «Ты самый осторожный, злоевод. Объясни во имя Перуна». «Не знаю, князь. Думаю». «Надо закрыть все пути, ведущие в твоей земли с севера и с запада», — отрезал валент. «Весной часть отрядов должна выдвинуться и занять горные проходы и переправы. Нужно подготовить засады. Так поступали в этих местах еще римские легионы. Мало полагаться на одни естественные преграды. Стоит подготовиться. Пусть авары не рассчитывают на легкую добычу, пока ты далеко». «Там есть добрые крепости племен», — отмахнулся босс кистью с растопыренными пальцами. Чмокнул. что еще?» «Их не мешает укрепить», — быстро заговорил в ответ Сигорд. «Ты разве не знаешь, на что они пригодны?» Босс поморщился. гун надменно повернул голову. Этот спор не касался его. Пусть, пусть клавины сами думают, как драться в лесу. Даврит медленно качнулся на лавке. Устремил проницательный взгляд голубых глаз на Валента, потом на Сигорда. «Молвите, други, слушаю». Всегород подпёр рукой низкий лоб, заговорил, глядя в пол. «Мысли римлянина надельная Слышал, он понимает в защите укреплений. Знания эти нужны. Полезные знания. Если все проходы закрыть, всюду ловушек наделать, засек нарубить, рвов накопать, тогда аваром севера и с запада дороги не будет. И малыми силами мы их на равнину не пустим. Пускай сунутся». Он властно посмотрел на собравшихся. «Дело», — сказал Феодогат, — «Дунай будет в наших руках. Только одна дорога останется врагу. на с севера». «Не останется этой дороги», — князь положил тяжелый кулак на стол. Криво улыбнулся, довольный собой и советом. «Все сделаем». Босс крестил руки на груди. Он совсем соглашался в душе, но не мог признать этого на словах. Валент, глядя на него, погладил левую щуку, уже начавшую зарастать щетиной после недавнего бритья. Мысленно он сказал себе, «Ты не пропадешь и не затеряешься здесь, в Новой Даке. Ты уже нашел свое место». «Возражает кто?» — Даврит оглядел товарищи «Нечего тут, князь, возражать!» — сказал рыба правый глаз. Военные вожди закивали в поддержку. «Добро, Всегорд, ты и Валент останетесь и займетесь всем этим. Я не хочу, чтобы авары разоряли наши земли, пока мы в походе. Сколько воинов оставить, решит союзный ветвь». Даврит грозно поднял шершавые ладони. «Это все! Перун с нами!»